Глава 24 Охота на маркиза. В небе уже начинали расцветать звезды, когда четверо наших героев направились через пальмовую рощу с твердым намерением украсть у испанцев каноэ. Впереди, придерживаясь густой тени, отбрасываемой густыми кронами высоких деревьев, шел индиец, который все слышал и все чувствовал. На пески, окаймлявшие кустарник, стали возвращаться черепахи. Они поспешно выкапывали мощными передними ногами широкие ямы, чтобы отложить в них яйца. Черепахи пребывали все такими же плотными рядами, их длинные шеренги время от времени разрывались, пересекались, налезали одна на другую в тех местах, где песчаные дюны были повыше. На небе тем временем появилась луна, бросавшая на воды Мадалены блестящие серебряные блики, когда индейцы и его спутники, шедшие через лесок с большими предосторожностями, держа аркебузы наготове, заметили костры маленького лагеря испанцев. — Ты видел, где находится лодка? — спросил Дон Барехо индейца. — Видел. — Ах, я и забыл, что ты необыкновенное создание. Все видишь, чувствуешь и слышишь. Как нам подойти к ней незамеченными? Надо пойти вдоль дюн. Они достаточно высоки, чтобы скрыть нас, если пойдем, пригнувшись. Наверняка они оставили часового, — заметил Мендоса. Один укол драгенаса, и все будет покончено. Спускаемся к дюнам. Они оставили пальмовую рощу, которая заметно поредела, И спустились на берег, оказавшись посреди песчаных бугров, намытых потопом. Они хорошо видели испанцев, сидевших с трубками во рту вокруг двух костров. Воздух был наполнен тяжелым зловонием, вероятно, от жира черепахи, оставленная материстами в живых. Эта несчастная рептилия пошла и на завтрак, и на обед. Однако давно известно, что испанцы воздержаны в еде еще больше, чем турки. Когда они находятся в походе, то могут удовлетвориться одной лишь крохотной сигарой в полдень, луковицей на закате и серенадой если взяли с собой гитары. Дон Бореха внимательно пересчитал их. — Шестеро, — сказал он. — Добавим сюда пленника. А куда же ушел еще один? Этот седьмой испанец беспокоит меня. — Почему, Дон бареха спросил Дегюсак потому что я уверен, что этот седьмой сторожит каноэ. — Мы унесем лодку у него из-под носа, — сказал Мендоса. — Вперед! И держите палец на спусковом крючке. Я уверен, что дело пахнет порохом. Низко пригнувшись к земле, все еще ведомые индейцам, они пошли через дюны, пока не оставили за собой костры испанцев. Перед ними на песке стояла каноэ. Одного толчка хватило бы, чтобы оно оказалось в воде. — Кого-нибудь видишь? — спросил-то он индейца, не перестававшего оглядываться по сторонам. — Да. Чья-то тень. — Человек? — Наверняка. — Тот, который сторожит каноэ? — Я так думаю. — мендоса ты ведь всегда хвалишься меткостью своих выстрелов, не так ли? — Иначе мне не было бы места среди флюбустеров, — ответил Баск. — этого человека, а мы тем временем столкнем реку Каноэ. — Мне хватит одной пули. Он уперся ногой в твердый песок дюны, поднял аркебузу и с большим чанием прицелился в тень, видневшуюся возле Каноэ. Дон Барехо и другие готовы были броситься вперед, чтобы ввязаться в ужесточенное сражение ради захвата судна, куда более управляемого, чем плод. Тишину ночи разорвал звук выстрела. Послышался крик «К оружию!» Но часовой упал, сраженный меткой пулей Баска. В лагере испанцев послышались крики «К оружию! К оружию!». Двое авантюристов и индейц, проворные, как белки, столкнули в воду каноэ, а Баск побежал к ним. «Стой!» — завыли пять-шесть голосов. «Стой! Сейчас! поймаете ка нас! — крикнул в ответ Дон Бореха, отталкиваясь от берега веслом. Раздалось несколько выстрелов из пистолета, но расстояние, к счастью для авантюристов, уже было слишком большим. — Правьте на середину! — крикнул Мендоса, схватив Аркебуза до Гюсака и выстрелив во второй раз. Стремительное течение подхватило Каноэ, а волны вытолкнули его в правый рукав Маддалены. Не прошло оно и сотни метров, как вдалеке, Вверх по течению послышались выстрелы. Еще одно каное неслось по серебрящимся водам мандолены. В нем находились три человека. — Там ли маркиз? — спросил дон Бареха с некоторой тревогой. — Мендоса, ты все еще уверен в своей меткости? — Да, если мессер Вильзевул не махнет хвостом, — ответил Баск. — У меня слишком много счетов с его превосходительством сеньором маркизом, моим соотечественником. «Попробуем преградить ему дорогу тремя выстрелами», — предложил Баск, перезаряжая Аркебузу. «Они еще далеко, но хороший стрелок, вроде меня, может достать их с двух тысяч шагов. Пусть подойдут поближе». А со второго каноя, несшегося с огромной скоростью по реке, беспрестанно полили. Трое находившихся в лодке людей, встревоженных криками их товарищей, стреляли наугад в надежде на случайное попадание». Но, увы, они не были ни флебустьерами, ни буконьерами, и пули пролетали слишком высоко. «Теперь твой черед, Мендоса», — грубо сказал Дон бареха «Сердце мне подсказывает, что в той лодке сидит маркиз, тот самый маркиз, который убил моего соотечественника. Лодку сильно качает. Соверши чудо, дружище». Корабли флебустьеров тоже испытывают бортовую и келевую качку. Тем не менее, пули всегда находят цель на мостиках галеонов. Баск взглядом оценил расстояние. «По меньшей мере полторы тысячи шагов», — сообщил он. «Тут бы нужен был будто фуока. Во всяком случае, я попробую, чтобы успокоить тебя». Он вытянулся на кормовой банке. Упором аркебузе служил борт — а тем временем каноэ все яснее обрисовывалось на серебрящейся под луной поверхности реки. — Готов? — спросил Дон Бореха, которого, казалось, охватило странное возбуждение. — Молчи, — отрывается сказал Мендоса. — Не приставай в такой важный момент. Не знаю, там ли маркиз, но дуло моего ружья его ищет. Я тоже ненавижу этого человека, приказавшего повесить знаменитого красного корсара. «Замолчите все!» Дон Бареха, Дегюсак и даже индеец словно онемели и больше не заботились о своем суденушке, которое неслось по крутым волнам. Они повернулись к великолепному стрелку, следя за каждым его движением. А бурный поток по-прежнему зловеще шумел. Мендоса дважды поднимал Аркебузу, чертыхаясь на бешенство волн, Потом выстрелил. «Промазал», — сказал он. «Дай-ка мне твою аркебузу, Дон Бареха, а ты, Дегюсак, приготовь свою». «Так я проверю все ружья». «Не разговаривать». Он взял ружье, протянутое ему грозным гасконцем, и снова начал целиться, тогда как каноэ испанцев продолжало подскакивать на волнах. Раздался второй выстрел, а за ним крик. На каное осталось лишь двое испанцев. — А что, если Маркиз убит? — спросил Дон Бореха. — Луна светит ярко, но мои глаза не могут различить людей в каное. Гасконец повернулся к индейцу. — Ты, который все знает, чувствует и слышит. Можешь ли ты сказать мне, кто убит? Молодой или старый? Краснокожий поглядел на него, как смотрят на безумца, потом пожал плечами и сказал с легкой иронией. — Я больше ничего не чувствую и не вижу. — Стреляй, Мендоса! — Неужели на тебя нашло кровавое бешенство? — спросил Баск. — Там в лодке маркиз. — Кто тебе это сказал? — Никто, но я порой что-то могу предчувствовать, словно этот индейец. И в этот момент на носу канои сверкнули две вспышки. Так ответили испанцы на выстрел Баска. Но, как уже было сказано, метко стрелять на таком расстоянии могли бы только флебустьеры — и буканьеры. Целились испанцы, однако, достаточно хорошо, потому что авантюристы услышали свист крупных пуль, использовавшихся в те времена. — Так отвечай же, — сказал Дон Барехо. — Спокойно, дружище, — сказал Мендоса. — Хочешь попробовать, я уступлю свое место. — В данный момент я не смогу сделать абсолютно ничего. Тогда будь здоров. — Этот маркиз вывернул тебя наизнанку, мой бедный друг. — Согласен. Доверимся твоему ружью. — Так-то будет лучше, — ответил Мендоса. Он снова расположился на банке и долго целился в парочку, находившуюся во вражеском каное. Испанцы уже не отвечали огнем, словно они истратили все свои боеприпасы. Эхо выстрела долго гуляло в темных лесах, обрамлявших реку, заставив выскочить из воды нескольких кайманов. Мендоса обтер рукой вспотевший лоб. — И все же, — сказал он, — я остаюсь одним из лучших аркебузиров среди флебустьяров и почти никогда не промахиваюсь, стреляя в человека. — Значит, в этой лодке сидит сам дьявол? — воскликнул подавленный дон бареха Да, кажется, именно там находится этот демон Маркиз, — ответил Баск изменившимся голосом. — Дегюсак, дайте мне вашу аркебузу. Минуту спустя прозвучал еще один выстрел, после которого трое авантюристов вместе с индейцем радостно закричали. Еще один испанец упал на дно лодки. Видимо, ему не суждено уже когда-нибудь подняться. Оставшийся в каное испанец застыл на носу, словно хотел бросить вызов стрелку. Его абсолютно черная одежда мрачно контрастировала в светлом потоке лунного дождя. — Еще один выстрел, Мендоса, — сказал Дон Бареха. Баск внимательно наблюдал за испанцем, который, казалось, принимал временами гигантские размеры, по крайней мере, в глазах авантюристов. — Этот не упадет, — сказал он. — Дьявол его убережет. Он три раза выстрелил, испробовав все три аркебузы, но черный человек по-прежнему неподвижно стоял на носу лодки. Ни одна пуля, похоже, его не задела. Мендоса выпустил из рук последнюю аркебузу и сказал, «Только железо может убить этого человека. Я больше не решусь с него стрелять». И в этот момент лодка на что-то наткнулась. От неожиданного толчка авантюристы попадали один на другого. «Что случилось?» — спросил Дон Бареха на индейца, который первым поднялся на ноги. «Мы сели на мель у другого речного островка». — ответил краснокожий, — и мне показалось, что нос лодки пробит, потому что вода начала пребывать. — Это роковая ночь для последних флебустьеров, — воскликнул Баск. Предположение индейца оправдалось. Каноэ было старым, источным червями, и еще одного столкновения с мелью оно не выдержало. Нос лодки наткнулся на какую-то массу, выступающую из речного песка. Придётся высаживаться, сказал Дон Бареха. Позже мы попробуем исправить повреждения, если только это удастся. Они оттащили судношку подальше от воды, чтобы течение не унесло его, и растянулись на песке. Островок был невелик размерами, сотни метров в длину и полсотни в ширину. Песчаная почва поросла редкими травами. Трое авантюристов тесно прижались друг к дружке и следили за лодкой, в которой стоял черный человек а лодка эта, предоставленная сама себе, направлялась прямо к островку. Она должна была непременно выскочить на мель. Прошло минут 10-15 потом столкновение произошло. Человек в лодке даже не препятствовал этой посадке. Он медленно, не торопясь, вышел из лодки и направился к трем авантюристам, смотревшим на него с нарастающим страхом. Приблизившись, он сказал с нескрываемой иронией. — Вот и пришло время встретиться. — Маркиз де Монтелемар! — вскрикнули все трое, отступая назад. — Да, именно я! — ответил старый кабальера, скрестив руки на груди и пристально вглядываясь в пиратскую троицу. — Вы осмелитесь убить меня? — сеньор Маркиз! — сказал Дон Бареха. — Вы также собирались повесить меня. И короткое время спустя я бы отправился на тот свет, если бы мне не помог соотечественник, которого я убил, — холодно сказал Кабальера. Изменник должен заплатить. Однако над телом этого несчастного сержанта я дал клятву. — Какую? — спросил маркиз все еще иронически улыбаясь отомстить за его смерть в один прекрасный день. — Никто вам не мешает, дорогой мой. У меня тоже есть шпага. А мужчины из рода Монтремар всегда отличались во владении холодным оружием. — Но не в такой степени, как бедные гасконские дворяне, — гордо произнес Дон Бареха, которому вернулась его обычная смелость. — И сейчас я вам это докажу. Сеньор Маркес, перед вами трое превосходных дуэлянтов. Мы будем по очереди сражаться с вами. Беда тому, кто пойдёт. Рыцарский поединок вы мне предлагаете. Что и говорить? Но я не верю в ваше благородство. По крайней мере, вы лучше узнаете госконцев, если это будет не слишком поздно для вас, сеньор де Монделем. Мне хотелось бы попробовать французскую сталь на отступнике, противопоставляющем мне талецкий клинок. Он очень острый, друг мой. Тем лучше. И колет очень опасно. — Ба! Но это мы еще посмотрим, сеньор Маркис, — сказал Дон бареха а потом, слегка поклонившись, добавил. — Повторяю. Я хочу испытать свою Драгенассу в схватке с вашим талецким клинком. Маркиз выхватил шпагу из ножен, так что в лунном свете ослепительно сверкнул клинок. Вы первым совершите длительное путешествие, сказал он. Ходит болтать, сеньор маркиз. Мы будем биться насмерть. Освободите ко место, друзья. А если я пойду, попытайтесь отомстить за меня. Противники замерли в защитной стойке, в пяти шагах друг от друга. Вдоль берегов островка шумела река Ночные птицы, меланхолично и пугающие кричали в лесах. Полная луна сияла во всем своем блеске, медленно кочуя по небу к вершинам Сьерры. Дегюсак и Мендоса отошли в сторонку, держа шпаги наготове, чтобы предупредить какой-нибудь неожиданный ход маркиза. Эндейц, опиравшийся на свою дубинку, с живейшим любопытством поглядывал на дуэлянтов. Маркиз первым сделал резкий выпад, крикнув Гасконцу «Отведай-ка этого! Фирменные блюда Монтелемаров!» Дон бареха который, как мы уже говорили, призывал все свое хладнокровие перед поединком, был готов защититься и в ответ нанес молниеносный укол из второй позиции, крикнув «А это Гасконская!» Примечание. Вторая позиция, третья позиция, прима, фехтовальные термины, обозначающие движение вооружённой руки и положение холодного оружия в ней. Конец примечания. Кружева, окаймлявшие шёлковый камзол маркиза, разлетелись в клочья на уровне пояса. Кавальер ответил своей обычной, раздражающей, саркастической усмешкой. — Вот уж не думал, что гасконцы такие крепкие парни. о О-о-о! «От них вы получите ни один укол, сеньор Маркис», — парировал этот словесный выпад Дон Бареха, одновременно становясь в оборонительную позицию. «Во всем мире есть только две страны, где воспитывают настоящих мастеров поединка — Италия и Гасконь. Я имею честь быть сыном одного из этих краев. Если вам угодно, я подожду вас». Монтелемар вместо того, чтобы атаковать, наставил свой великолепный талецкий клинок на Дона Бареха и два раза топнул ногой, приглашая его нападать. — Вы можете ждать меня хоть год, — сеньор Маркиз, — сказал госконец, потому что я во время поединка руководствуюсь хорошей привычкой всегда дождаться атаки противника. И я еще ни разу не пожалел об этом, клянусь вам. — Ваша позиция великолепна! но вы не сможете держать стойку до восхода солнца. «Упрямец — Упрямец! — крикнул Маркиз. — Синьор мой, я защищаю свою шкуру! Маркиз выпрямился и нанес Дону бареха такой укол из третьей позиции, который наверняка отправил бы госконца прогуливаться по небесным обиталищам предков, если бы владелец таверны Эльмора не отскочил назад. «Удираешь — Удираешь? — прорычал Маркиз. — Никак нет, сеньор де Монтелемар. — отозвался Донбареха. — Просто я хочу сохранить свою шкуру, чтобы увидеть, как там обстоят дела с башенкой моего скромного замка. гордо ли, как и прежде, вздымается она к небу, или уже давно развалилась? Ну, а про вас я не знаю. Увидите ли вы когда-нибудь высокие башни замка Монтелемар? — Таким сильным вы себя мните? — Да, черт побери. За мной же стоят еще двое. — с которыми вам тоже предстоит свести счеты, если я, к несчастью, погибну. Только я в это не верю. По крайней мере, пока. Потому что штучки мотелемаров мне хорошо известны. Вы так думаете? Ну что же, тогда ждите. маркиз внезапно наклонился к земле, словно для того, чтобы набрать горст песка и швырнуть его в лицо противнику. Но Мендоса, предвидевший этот прием, Вовремя бросился вперед с вытянутой шпагой, выкрикнув «Встаньте, сеньор Маркиз! Здесь на карту поставлены жизни, но убивать подло не пристало! Если вы только притронетесь к песку, клянусь вам, моя шпага проткнет ваше тело по самую рукоятку!» «Вас же четверо!» — прохрипел Маркиз. «Один сражается, а трое только смотрят». Маркиз прикусил до крови губу и принял оборонительную позицию. Дон Бореха не шевельнулся. Он ждал атаки во второй позиции. — Ну же! — смелей сеньор Маркиз, — призывал он, — возобновим наше развлечение. — Когда захотите, если только вы сдвинетесь с места. — Я же вам сказал, что нет у меня привычки бросаться в атаку. Нападайте, я буду защищаться. В свое время вы собирались нанизать меня на вертел, как пташку. — Ах, так вы не хотите нападать! — закричал разгневанный маркиз. — Нет, — ответствовал Дон Бареха. Шпага маркиза раза три-четыре сверкнула в воздухе, словно ее хозяин искал место, куда он может беспрепятственно вонзить клинок. Дон Бареха закрывшись, ждал. Мендоса и Дегюсак приблизились, чтобы ничего не упустить из этого страшного поединка, который должен был закончиться смертью одного из противников. Но, увидев, что Гасконец абсолютно спокоен и владеет ситуацией, они начали верить в его победу. Маркиз же, кончив размахивать шпагой, отчертя голову бросился в решительную атаку, отважно раскрывшись перед угрожавшей ему Драгенассой. Несколько секунд проходил двусторонний обмен ловкими ударами и защитами. Потом маркиз, которому так и не удалось пробить защиту гасконца, отскочил назад и произнес слегка озлобленным голосом. — а Вы действительно очень сильны. — Таковы все гасконцы, — ответил дон Баррехо. — О, рано еще петь гимн победы. У меня в запасе немало ударов, которые вас измотают. — Изволите обманываться, сеньор маркиз. У госконцев тоже есть свои секретные штучки, хотя я до сих пор ни одной из них не применял. Чего же вы ждете? Удобного момента. Посмотрим, дам ли я вам возможность выбирать. Во второй раз маркиз пошел в атаку, на этот раз с таким пылом, что ему мог бы позавидовать юноша, и снова попытался прорваться своей шпагой через заслон Драгенассы. Но это были бесполезные усилия. Сталь маркиза все время натыкалась на оружие противника, которое держала и в самом деле могучая рука. — Вперед, гасконские выпады! — раздраженно закричал он. — Посмотрим, чего они стоят! Он атаковал с непроходящей яростью, решившись, насколько казалось, со стороны, погибнуть самому или убить противника. Клинки опять скрестились, сверкнув в лунных лучах. А потом Гасконец, который до этого момента ограничивался только отражением ударов, чтобы лучше проникнуть в тактику противника, пошел в свою очередь в атаку и, внезапно остановившись, нанес Маркизу укол из примы, достав его кончиком клинка. Мантелемар подался назад, прижав руку к груди. — Сеньор Маркиз, — сказал Дон Бореха, — вы ранены, как мне кажется. — Ба! простая царапина, за которую вы мне дорого заплатите. Хотите передохнуть? Человек из рода Монте-Ламар не может принять подобного великодушия с вашей стороны. Сеньор, у меня тоже есть родовой герб, который вы заморали грязью, спутавшись с флебустьерами. Если таковые дворянчики из Гаскони, примите мои комплименты». Дон Бареха сильно побледнел, его глаза встретились с глазами маркиза. Мендоса и Дегюсак не произнесли ни слова, ожидая со страхом решающей стычки. Индеец, как обычно, был невозмутим. На этот раз госконец вопреки своей привычке, яростно атаковал маркиза, нанеся три или четыре укола один за другим и вынудил противника отступить. «Пора кончать!» — дико закричал Дон Бареха. Не в силах справиться с бешенством этих атак, маркиз продолжал отступать, хотя всего в нескольких шагах позади него шумела река. Казалось, он не осознает, что за плечами у него появился другой противник. Дон Бореха продолжал наседать. Время от времени от двух сшибающихся с огромной силой клинков летели искры. Гасконец был знаменитым фехтовальщиком, но и маркиз мог нагнать страху клинком. Он отступал, но успевал парировать с молниеносной быстротой выпады своего соперника. И вдруг он иступленно закричал. Его левая нога оказалась в воде. В каком-то яростном усилии маркиз попытался вернуться на оставленное место, когда страшной силой укол пронзил ему сердце Гасконец сделал свое дело. Маркиз пару секунд стоял неподвижно, с вытаращенными глазами и побагровевшим лицом, а потом исчез под водой. «Убит — Убит! — закричали Мендоса и Дегюсак, подбегая к своему товарищу. — Мы больше никогда не увидим этого Мантелемара, — взволнованно ответил Дон Бореха. Трупом овладело течение. Оно его перевернуло раза два-три, потом водоворот поглотил несчастного кабальера. И в этот самый момент луна пригасила свой блеск, словно она надела траур по страшному старику. Трое авантюристов долго оставались на берегу реки, надеясь, что труп вынесет на поверхность и выбросит на песчаный берег где его можно будет похоронить и тем самым спасти от обжор кайманов, весьма многочисленных нам отдаления. — Дьявол исчез, — сказал Дегюсак. Ни Донбареха, ни Мендоса не ответили. Эти двое сильных мужчин, не знавших страха в огне десятков сражений, казались подавленными. Тем временем индеец столкнул в воду лодку маркиза и сказал амантюристам. Белые люди, поехали. Я слышу шум водопадов. Завтра утром, а может быть и раньше, мы до них доберемся. Трое авантюристов, не сказав ни слова, заняли свои места в каноэ. Индеец взял весла и уверенно правил лодкой. Ведь почти все краснокожие заслуженно слывут непревзойденными грибцами. Лодка не прошла и 200 метров, следуя фарватеру все еще вздувшейся реки, как находящиеся в ней люди заметили над ее вновь ставшей светлой поверхностью стаю черных птиц. — Урубу, — сказал Дегюсак, — они унюхали запах тела маркиза. И почти в тот же момент, в нескольких шагах от них, водоворот вынес на поверхность труб кабальера, быстро крутившегося в водяной воронке но «Ну, не демоном ли был этот человек крикнул дон бареха вытаскивая драгеннасу из ножен надо отрубить ему голову труп снова исчез а урубу обманувшиеся в своих надеждах с шумом поднялись в чистейший воздух